Глава двадцать Возвращение домой. «Кто тебя похитил? И на каком острове тебя держали, Белла?» Виторио задал вопрос, старательно изображая беспокойство. Его глаза блестели от любопытства, но голос звучал мягко, почти заботливо. Изабелла захлопала глазами, искусно притворяясь наивной и растерянной. Она прекрасно понимала, что Виторио пытался выведать правду. Но она была готова к этому разговору. «Я... я не знаю», — ответила она, стараясь, чтобы голос дрожал от мнимого страха. «Мне сразу завязали глаза, а потом закрыли в какой-то комнате. Я не видела ни их лиц, ни того места, где меня держали». Она сделала паузу, как будто пыталась собраться с мыслями, а затем продолжила. Ко мне приходила только одна женщина, приносила еду, но даже своего имени она не назвала. Я почти не слышал разговоров, только обрывки фраз. Они говорили, что хотят получить за меня большой выкуп. Думаю, поэтому они обращались со мной как с гостьей, а не как с пленницей. Она лгала мастерски, не дрогнув ни одним мускулом на лице. Ее глаза оставались широко распахнутыми, полными наивности и невинности. Она знала, что если покажет хоть малейшее сомнение, Виторио сразу это заметит. Виторио, изучающе смотрел на нее, ища хоть малейший признак лжи. Но лицо Изабеллы оставалось безупречно спокойным. Он кивнул, словно поверил ее рассказу. Но в глубине его взгляда мелькнула холодная настороженность. «Я рад, что с тобой хорошо обращались», — произнес он, снова надевая на лицо улыбку заботливого жениха. «Тебе нужно отдохнуть. Скоро мы вернемся в Венецию». «Да, мне нужно прийти в себя», — тихо ответила Изабелла, опустив взгляд. Зайдя в порт, корабль величественно причалил к деревянному причалу. Паруса опустились, и моряки ловко привязали канаты к швартовым тумбам. На берегу суетились люди, спешавшие разглядеть прибывшее судно, ведь такие роскошные корабли редко посещали их пристань. Виторио первым спустился по трапу. Его движения были уверенными и грациозными. Он выглядел словно настоящий аристократ, подчеркивая свое положение герцога каждым жестом. Обернувшись, он посмотрел на Изабеллу, которая стояла наверху, не решаясь ступить на берег. Изабелла, с мягкой улыбкой произнес он, протягивая ей руку. Позволь мне помочь тебе. Он говорил так мягко, так учтиво, что любой посторонний решил бы, будто перед ним заботливый жених, переживающий за свою возлюбленную. Но Изабела уже знала, что за этой вежливостью скрывается хищный волк. Она встретила его взгляд, стараясь, чтобы ее глаза оставались пустыми, без намека на гнев или страх. «Благодарю», — ответила она ровным голосом, осторожно вложив свою руку в его ладонь. Его пальцы сомкнулись вокруг ее руки чуть крепче, чем было нужно, и она почувствовала холодное прикосновение кольца с печаткой. Это кольцо — символ власти Виторию, и в этот момент оно напомнило ей о его силе и влиянии. Она сдержала дрожь, позволив ему помочь ей спуститься по трапу. Когда ее ноги коснулись твердой земли, Изабелла подняла голову и огляделась. Порт был шумным и людным, в воздухе пахло солью и свежей рыбой, но в этот момент ей показалось, что вокруг нет ничего, кроме цепкой хватки Виторио. — Добро пожаловать домой, Изабелла! — произнес он. Она крепко сжала кольцо под платьем, кольцо, что подарил ей Рафаэль. Кольцо, что подарил ей Рафаэль, единственная нить, связывающая ее с тем, кого она любила. В толпе людей, собравшихся в порту, Изабела заметила знакомые лица. Сердце ее замерло на мгновение, а затем забилось быстрее. Отец и мать ее родные, они спешили к ней, проталкиваясь сквозь любопытную толпу. Мария, ее мать... Не сдерживая слез, кинулась к дочери и заключила ее в крепкие объятия. «Доченька, с тобой все в порядке». «Как же ты все это пережила! Я бы, наверное, потеряла сознание и больше не очнулась!» Причитала Мария сквозь слезы, осматривая лицо Изабеллы, словно не веря, что видит ее живой и невредимой. Изабелла сжала руки матери, чувствуя, как ее собственное сердце сжимается от вины. Она была готова к допросам, но не к такому потоку эмоций. Собравшись силами, она старалась говорить спокойно. «Мамочка, успокойся, прошу тебя. Прости, что так сильно вас напугала. Это я сама виновата. Я поздно вышла на улицу. Хотела прогуляться, привести мысли в порядок. А потом налетели пираты. Все попрятались, и никто не посмел, и никто не осмелился помочь». И никто не осмелился помочь. Она старалась говорить убедительно, скрывая настоящую правду, которую теперь знала только она. «Подлые крысы!» — сердито бросил ее отец. Его глаза яростно сверкнули, но уже в следующее мгновение он повернулся к Виторию и склонил голову. «Герцог Торренти, мы перед вами в неоплатном долгу». «Спасибо вам за спасение нашей единственной дочери. Мы будем благодарны вам до конца своих дней». Виториус нисходительно кивнул, словно ему были привычны подобные слова благодарности. На его губах играла легкая улыбка, но в глазах было холодное безразличие. «Не стоит благодарности, Маркиз. Скоро мы с вами станем не чужими людьми» произнес он, бросив быстрый взгляд на Изабеллу. Но сначала нужно будет уладить одну формальность. Изабелла замерла, ей... Изабелла замерла, ее сердце пропустило удар. Она нахмурилась, не понимая, о чем идет речь. «Какую формальность?» — спросила она, пытаясь скрыть растущее беспокойство. Мария тут же подхватила ее под руку, и, слегка сжав локоть дочери, прошептала. «Дорогая, я объясню тебе все дома. Сейчас не время». Изабелла кивнула, изобразив послушание, но в ее душе разгоралось тревожное пламя. «О чем идет речь? Что от нее скрывают?» Она обернулась на Виторию. Тот стоял, скрестив руки на груди, с таким самодовольным выражением лица — что по телу Изабеллы пробежал холодок. Уголки его губ чуть дрогнули, словно он наслаждался ее замешательством. Распрощавшись с Виторио и еще раз поблагодарив его за спасение дочери, семья Монтефельтро направилась к своей гондоле. Изабелла старалась держаться спокойно, не выдавая охватившего ее волнения. Она села внутрь, грациозно опустив голову, словно в знак смирения. Но под этой маской скрывалась буря мыслей и тревог. Тонкие пальцы невольно сжали кольцо, спрятанное под платьем. Холодный металл обжигал кожу, словно напоминание о тех чувствах, которые она не имела права испытывать. «Рафаэль, где ты сейчас?» Знаешь ли ты, что меня увезли? Успеешь ли спасти прежде, чем Виторию осуществит свой замысел?